Алекс Нагорный. Серия «Новая летопись империи Росс». Двуглавый орден империи Росс. Прибытие в школу магии. Часть первая. Прибытие. Энтермедия первая. Два вора и страшная месть великого архимага. Сорока? Парень дёрнул напарницу за плечо. Пора же! Да погодь ты, лис! Девушка отмахнулась. Караул сейчас меняться начнёт. Она сосредоточилась, разглядывая неприметную дверь в стене княжеского замка, на которую указал неведомый наниматель, когда объяснял им задачу. Еще он даровал и магический свиток для обнаружения той самой двери, скрытой ото всех и навсегда, совершенно ото всех, включая наследников рода, живущих в самом замке. Свиток редчайшего заклятия, помогающего узреть незримое. Хорошо, хорошо. Поринег в потрёпанном плаще приседился к наблюдению. Ты у нас всегда и везде старший, посему сама все решаешь. -с, тихо ты! Воровка по кличке Сорока дернул рукой назад и ткнула напарника локтем, не глядя. «Замри, лис, зараза, болтливая! Эх, ну сколько уже можно детали план проговаривать-то?» Послышались недовольные нотки вместе с риторикой с ее стороны. «Все-все», – прошептал он и вытянул руки по направлению к девушке, продемонстрировав открытые ладони как жест, идущего на попятную. После этого действия, подкрепляющего произнесенную фразу, паренек тут же заткнулся, исполнив указания старшей напарницы, и они оба замерли без движения. Первым укрытием для этой парочки послужили кусты диких роз в тени каменного забора, ограживающего периметр всего обширнейшего комплекса замка вместе со вспомогательными фортификационными сооружениями и второстепенными строениями. Пара воров затаилась и использовала свиток заклинания для отвода глаз, пропуская мимо себя солдат-князя, шествующих во главе с боевым магом менять караул. Этот редкий магический артефакт дал им их наниматель, как и все остальные магические штучки, что смогут помочь справиться с непростой задачей. Надо также отметить, что не только с непростой, а и со смертельно опасной задачей для любого вора, пусть и суперпрофессионального, живущего этим промыслом с самого детства. Да почти с пеленок, а в конкретном случае с Сорокой и лисом. Они прислушались, став невольными свидетелями разговора стражей. «Указ всех касается, дабы хранилища с магическими драгоценностями в недоступности держать от несознательного люда», — донеслись первые слова незаконченной беседы двух стражников. «Не нами заведено, однако, оно же везде так. Княжьи замки под всеобъемлющей охраной держать должно. Это еще великим императором сказано до той самой Столетней войны», говорящий махнул рукой как бы за спину. «Вот князи и чтут его указ великий навеки к исполнению предсказанной». «О-хо-хо», — покачал головой собеседник. «Те великие родоначальники империи, что канули лету. Эх, это не то, что нынешний император или его ближники». «Сто лет, почитай, прошло, а княжества так и не объединились окончательно. Белых пятен да брошенных городов, графств да княжеств пустых. Там и хвалом в опустошенных и тронутых войной землях, что за великой пограничной рекой Итиль простираются», — добавил служивый, продолжив мысли своего товарища по оружию. «Да и за западным рубежом неспокойно». Эх, Зато в летописной книги хоть и правленный тысяч шуразов, упомянута имперская рука властная, что и драконов в узде держала. Да призвала!» Первый собеседник поднял вверх указательный палец и прервался, призадумавшись. «Тогда, когда спонадобились?» С ними поравнялся молоденький стражник, все время шедший по пятам за старшими товарищами и не смевший прервать интереснейшую беседу о старых временах. «Это когда с холодных земель к нам воинство темное пришло, да из затмило небеса крыльями ледяных драконов, что исчадиями северных земель нарекли в народе?» Решился на уточнение этот третий собеседник, который до этого момента лишь слушал уважаемых старослужащих. Я только это слыхивал. Он почесал висок рукой, облаченный в тяжелую боевую перчатку стража. «Эм, от своей, царствие ей в светлом граде духов», пояснил он и посмотрел в ночное небо, создав выражение скорби на молодецком лице. Двое старших товарищей по оружию тоже вознесли взоры к небесам, поддержав таким образом своего сослуживца, почтившего словом память о матушке. «Да, битвы тогда по всем землям прошлись огненным ледяным валом. «Варлорды, кланы, предки поговаривали, что драконы, они те же самые они маги, просто рождён...» «Разговоры отставить!» — резкий выкрик боевого мага старшего в карауле поставил точку в их беседе. «Расслабились мирное время, да распустились!» Он перехватил боевую трость с навершием в форме черепа какого-то зверя, в глазницах которого сияла пара красных камней. «По сторонам смотрите и примечайте малейшие изменения!» «Болтуны! Время драконов прошло!» — рявкнул он. «Нет их боли, да и не будет!» — прошипел он чуть слышно, но сорока и лис прекрасно услышали лютую или змеиную ненависть в последних словах боевого мага. Воры проследили за караулом до момента их исчезновения из поля зрения за очередным поворотом каменной изгороди, при этом совершенно не двигаясь, практически не дыша и сохраняя предельную скрытность. В таком состоянии полной концентрации вора, выработанной практикой и подкрепленным действием магии, их обнаружение почти невозможно. Даже для магов, а тем более для низкоуровневых. Чего уж говорить о стражниках, являющихся обычными людьми и нанятыми в княжеское войско. Нечего и говорить, ведь они просто слепы в этой ситуации. Да и численность войск у князя мала, и ему более подходит название малой дружины или «отряд». Однако дань традициям диктует свое название любым воинским формированием, некогда Великой Империи, чьи земли постирались от Великого океана на западе до океана на востоке. Великой Империи рос. «Чего это мы ждем-то?» – прошептал Лис. тут и даже придворный магистр носит парик с пятью кудрями, что соответствует пятому уровню по общепринятому ранжированию магов». Блеснул он знаниями, заодно пояснил свое нетерпение с призывом к действию. Мы и так в дороге в эту глушь потеряли две недели, да плюсом цельный золотой на пропитание с ночлегом. «Это когда ж ты княжеву магистра рассмотрел?» высказала удивление девушка. «Дык!» — напарник пожал плечами. «На рынке у постоялого двора, что находится. Он там, со своими подручными шастал, еще и взглядом буравил всякого, что смел на него взор обратить. Я и оконца рассмотрел». девушка успокоилась. «Смотри, надеюсь, он тебя не буравил в окон с том», — добавила воровка. «Чай мы ученые!» — сразу скрылся я. Лис преисполнился гордости в интонации. «Но вот денежку потеряли в пути, да немалую». У него опять промелькнула тень досады. «Зато какова плата!» — отмахнулась сорока. «Пару часов работы, и у нас с тобой по сто империалов золотом в кармане. Я думаю, это знатный улов. Да и снабдил нас по полной программе, если что». Добавила на аргументов к недавнему спору, произошедшему по пути к нанимателю в это срединное княжество. Ты вспомни, как сколько у нас свитков с заклинаниями, минзурок до мешочков с порошками, а? Она сделала паузу, а напарник потеребил макушку. Вот так-то. А вот и не потратим все, да и толкнем в по возвращению. Это же сколько навар получается. Э, м, девушка закатила глаза в предвкушении приближающегося богатства. И не дергай меня. Погоди, сейчас смененные назад пройдут, вот тогда и мой черед настанет. Завершила Сорока, сменив мечтательное выражение на серьезное, с хитрым прищем щуром. Напарник по противоправному промыслу снова умолк, и очень вовремя, как оказалось. Стража сменилась, и воины князя во главе с тем же самым боевым магом, старшим по караулу, прошли мимо. Следовали они тем же маршрутам, посему в зоне видимости оставались недолго. Очередной поворот каменной ограды скрыл их, предоставив воровской ваташке некоторое время относительного спокойствия. Ну и время для действий. «Сссс, всё, я пошла!» Коротко бросила сорока. «Не забудь, что ты ждешь тут, а в случае необходимости типа обнаружения ты должен использовать свиток незримой связи. Ну этой, как там обозвал ее наш наниматель?» Она наморщила лоб, вспоминая магическое название заклинания. «Ментальное соединение», — блеснул великолепной памятью Лис. Или как-то так», — добавил он, смутившись. Но сорока его уже не слушала, так как приступила к исполнению основной и самой опасной части заказа таинственного нанимателя. Находясь под действием того же заклинания из свитка, заклинание для отвода глаз, отличавшуюся от полноценного наложения невидимости лишь отголоском тени на земле, она прошмыгнула к кусту в трех метрах от их скрона. Девушке пришлось еще раз оценить положение секретного входа в стене замка, прежде чем броситься к очередному укрытию. На ее счастье по выбранному маршруту оказался небольшой стажок свежескошенной травы, оставленный прислугой для просушки после регулярного покоса на прилегающей к замку территории. Он и стал крайним промежуточным пунктом, прежде чем девушка укрылась в нише стены замка перед дверью. Затратила она на этот этап лишь несколько десятков секунд, за которые сделала всего-навсего два стремительных броска. Теперь сорока более-менее успокоилась, невидимая вовсе из-за древнейшего заклятия сокрытия входа, подействовавшую на нее и начала шарить по карманам в поисках заветного мешочка с магическим порошком для открытия всех замков. И эту драгоценность для любого вора – Хоть профессионала, хоть новичка, предоставил все тот же таинственный наниматель. Причем, если судить по его одежде и манере держаться, то это весьма состоятельный и влиятельный аристократ. Возможно, что он имперского уровня, хотя охраны при господине она не приметила. Нащупав мешочек с заветным порошком, девушка высыпала немного дефицитной взвеси на ладонь. Присмотрелась не в силах отказать себе в маленьком счастье и оценила его редкую, притягивающую красоту магии. Мелкие точки вкрапления осколков от драгоценных каменьев переливаются в общей массе даже в темноте ночи, собирая крупицы света, они добавляют таинственности к порошку, рецепт которого считается утерянным. Поговариваю, что тут не обошлось и без редких ингредиентов. Тех самых, которые добывают поисковики артефактов в мертвых городах, крепостях, замках. Вообще во всех доступных и открытых местах великих сражений, коих с избытком хватает по ту сторону пограничной реки Итиль. Так её все называют, хотя сейчас это граница номинальные, номинальная, утратившая актуальность. Просто линия синей воды, разграничивающая великие территории, некогда бывшая последним рубежом обороны, в великом противостоянии светлых и тёмных». «Ты чего там застряла, что ли?» В голове сороки раздался отчётливый голос лиса. «Иль пыльца магическая не сработала от старости?» Продолжил вопрос напарник, не удержавшийся и воспользовавшийся свитком ментального соединения раньше времени. Девушка от неожиданности выдохнула на ладони, переливающиеся радужным светом крупицы, начали преобразование в непонятные иероглифы, выстраиваясь в еще более непонятные слова и предложения. Прошли каких-то пары секунд, и в замочной скважине что-то хрустнуло, а затем послышался отчетливый скрежет отодвигаемых запоров. Сорока медленно покачала головой, удивясь действию магии, скрытой в порошке. — Чего там беснуешься, лисенок? Мысленно прокричала она. «Я уже вхожу! Кстати, отличный порошочек!» Добавила девушка уже с ноткой веселья в интонации. «Работает не хуже твоих отмычек! Не подвёл нас этот странный дядя! Сработал магический подарочек так, как самый дорогой и красивый хронометр, что имперские вельможи носят в карманах своих камзолов и жилетах парадных!» Не дожидаясь ответной реплики от своего партнёра по криминальному ремеслу, за которого раз снимают головы, сорока вошла внутрь. Напарник ещё что-то буркнул по поводу дорогих часов. Но воровка его уже не слушала, так как полностью погрузилась в поиск другого магического зелья. В кромешной тьме ей крайне необходим эликсир прозрения, тоже редкий и дорогой, если мерить денежками, которые отваливают за это богатство на черном рынке нелегальных магических штучек в столицах любого княжества. Девушка откупорила найденную склянку и сделала глоток. Прохладная тягучая жидкость словно ожила и пронеслась по организму с стремительными потоками холода, заставив сороку поежиться. Однако негативные ощущения не продлились и трех секунд, сменившись положительными ощущениями тепла. Воровка широко раскрыла глаза, не верит тому, что прекрасно все видит в кромешной тьме давно заброшенного прохода. Не обращая внимания на свисающую тут и там паутину, она выбрала единственное правильное направление к цели внутри стен замка. Именно в секретном проходе внутри стен с каменными винтовыми лестницами, переходами, поворотами, ответвлений. План она уже давно вызубрила, кстати, предоставленный все тем же нанимателем. Затратив каких-то 10 минут от силы 15 на пробежку в каменном лабиринте ходов, она оказалась в обжитом и охраняемом коридоре замкового хранилища ценностей. Тут тоже несли службу спустя рукава. Стража просто играла в излюбленную игру в кости в своем каземате в комнате охраны вместо вышагивания по коридорам хранилища. Заклятие отвода глаз все еще действовало, и посему сорока без труда прошла мимо стражи и углубилась в залы подвальных помещений, где под кирпичными сводами старинного сооружения князь спрятал богатство своих предков, магическое оружие и древние артефакты. Сказать по правде, предназначение некоторых из них он и сам затруднялся объяснить. Целью воровки являлась черная шкатулка, стоявшая на специальном каменном пьедестале посреди совершенно пустой ниши в одной из многочисленных комнат хранилища. Её она отыскала без особого труда, вспомнив точное описание местоположения. «Ты скоро, сорока? У тебя там всё в порядке?» Вновь забеспокоился напарник снаружи, задав свой вопрос через ментальные соединения разумов. Девушка отвлеклась от разглядывания витиеватых рисунков на шкатулке, словно очнулась. «Лис, сколько тебе раз говорено, что не делай врещать под руку, когда я работаю!» Огрызнулась сорока, а сама обрадовалась выходу из лёгкого оцепенения и чуть не забыл перчатки надеть, о чём неоднократно предупреждал заказчик. Запамятовал? Я уже скоро». «Да чего я-то?» — обидчиво произнёс Лис. Наш ведь, каково мне стоять на стрёме и беспокоиться за тебя». «Уэлли!» — парировала девица игривым тоном. «Ну, прям весь как родитель. Ты часом не влюбчивый у меня, а? Напарничек». Сорока не выдержала и съязвила парню, прекрасно зная его истинное отношение к себе. «А если и так, то чё?» — буркнул Лис. «Завязыв, говорю, шастать там, да возвращайся, скорёхонько». Девушке не понравился беспокойный тон в последней фразе напарника. «Слышь, лисенок, аль случилось чего?» Решилась она на уточнение, продолжая поглядывать на шкатулку и готовясь спрятать ее в рюкзак. «Предчувствие», — односложно пояснил лис. «Поняла». Также односложно завершила переговоры сорока. Она еще раз глянула на шкатулку. В реальности же девушка почувствовала себя словно закипнотизированной, и ей даже показалось, что рисунки движутся, слагая из себя символы, иероглифы и замысловатые фигуры посему она обрадовалась выходу на связь своего напарника. Тем не менее, сорока сосредоточилась на надела перчатки из странной тонкой кожи, прежде чем взяться за шкатулку и спрятать ее в свой холщовый мешок, находящийся всегда в ее арсенале. Для удобства в ремесле вора он имел не две, а три лямки надевался как рюкзак. Она долго подбирала длину кожаных ремней, чтобы было удобнее передвигаться и рюкзак не соскакивал с плеч. И это часто ее выручало, особенно при скором бегстве с неизменными прыжками кувырками. Для этого сорока приспособила дополнительную третью лямку, подвязываемую по углам к дну рюкзачка и опоясывающую торс девушки. Приготовив мешочек с песком, воровка отрепетировала заменным в шкатулке на пьедестале, затем лихо и не думая выполнила действия, требующие определенных навыков и сноровки. Сорока являлась профессионалкой в этом деле, так как такие ловушки встречались ей повсеместно. А вот определиться с точным весом замены, опять же, помог таинственный наниматель. И откуда он все знает? Вернулась она к выходу уже изученным маршрутом и тихонько приоткрыла дверь. Вышла в арочную нишу перед дверью и огляделась, изучая пространство до каменного ограждения периметра, протянувшегося ломаной линией вокруг замка князя. Изменения в обстановке ее насторожили и заставили лихорадочно думать. У статуи крылатого существа, олицетворяющей дракона, и которых установлено великое множество по всем княжествам империи, несли службу двое стражей. Хоть и зевающих в это ночное время, но от этого не менее опасных для вора. Тем более, что заклинание от глаз должно вот-вот закончиться. Сорока сделала рывок к известному стажку, стараясь не шуршать ногами по траве, и опасаясь, что ее тень, становящуюся все более заметной на земле, увидят стражи замка. Особенно те воины, что прогуливаются вдоль узких окон замка, используемых в давние времена в качестве бойниц. Девушка прекрасно знала, что внутри основного здания замкового комплекса и по всему его периметру тянутся коридоры с доступом к этим окнам. Причем на всех этажах и дополнительных ярусах, начиная со второго. Именно там могла скрываться главная опасность, грозящая обнаружением и возможным провалом с поимкой. Это боевые маги или сам придворный магистр, хотя бы имевший пятый ранг или уровень. Этого сороки с лисом вполне достаточно. Пс. Лис привлек ее внимание из укрытие укрытия. Псс. Заклинание свитка ментального соединения закончило действие, да и с отводом глаз все завершилось. Поэтому напарник по воровскому делу использовал привычный метод. Паренек жестикуляции объяснил девушке, что кинет булыжник за угол, чтобы стражники среагировали и скрылись из виду, дав сороке возможность добежать до кустов диких роз. Она кивнула, прекрасно поняв его замысел и начала готовиться к броску. Над кустами появилась пятерня руки, заменив голову лиса, что торчало над ними во время пояснения, и начался отсчет до момента старта сороки путем загиба пальцев. «Пять, четыре, три, два, один». И Каменюка скрылась за углом стены, где весело бряцнула обо что-то металлическое. А, -а, -а, а раздался жуткий вопль из-за угла. «Твою уж картечь! Какого лешего слепого? Да я сейчас этому умнику лоб вомну!» Раздались угрозы от старого стражника, вероятно отдыхавшего от утомительного несения службы. «Ну все, все сюда!» Прозвучал недвусмысленная команда от очень рассверепевшего воина. Двое стражников у статуи подскочили и ринулись на зов уважаемого старослужащего, а сороков в три прыжка, но максимум в четыре, преодолела расстояние до схрона. «Ты ли совсем убогий?» прошипела девушка, еле сдерживая смех. «Уходим». «Заказаны у тебя?» осведомился парень, уже увлекаемый в неприметный лаз под каменной оградой. «Лучшего времени для вопросов не нашлось, а?» Она дала ему подзатыльник естественный грива. «Стал бы я мешок пустой за спину напяливать», пояснила она с ноткой риторики. Они пустились по склону вниз, где у воды их ждал плод. Пусть течение бодрое в этом узком месте реки, но неминуемый от нос вниз они предусмотрели. Ведь добирались сюда ватажники таким же образом, взяв старт гораздо выше по течению. Заняв места на неустойчивом плавсредстве, Они оттолкнулись от берега и активно заработали короткими веслами, когда раздался ружейный залп. В этот же момент колокол на одной из башен замка разрезал тишину ночи тревожным звоном. Проникновение в хранилище засекли стражники князя, и это уже абсолютно точно. Пули легли достаточно близко, взбудоражив поверхность воды фонтанчиками от попаданий. Напарники поежились. Перезарядка дульнозарядных карабинов долгая, однако вторая волна стражей подоспела быстро и грянул второй залп. Воры не учили полную луну, великолепно делавшую из них прекрасную мишень. «Ай!» – сорока дернулся и машинально провела по щеке, которая одарила ее резкой болью. «Эть! Ешь!» – лис дернул рукой и вытаращился на рваный рукав своего плаща, где на нательной рубахе начало разрастаться темное пятно крови. Но девушка, вместо того, чтобы оценивать урон, уже шарила по карманам в поисках свитка с заклинанием абсолютной невидимости. Нащупав его, она сломала магическую печать прямо в кармане – и плотик исчез из виду стражей вместе с пассажирами. Раздался еще один залп от успевших перезарядить оружие стражников, однако пули легли туда, где ребят уже не было. Грести стало сложнее, так как ранение Улиса все больше говорило о своей серьезности. Сороке пришлось грести одной, посему к противоположному берегу они пристали чуть ниже по течению, чем запланировали. Потратили лишние 20 минут на поход по каменистому берегу до стоянки лошадей, приготовленных заранее. Там они, будучи уже верховыми и не сильно беспокоясь о своей поимке, взяли старт к месту встречи, оговоренному с заказчиком. «Эхе-хе, у тебя кровь на щеке!» – констатировал очевидный лис. Девушка сняла перчатки из непонятной кожи, так и оставшись на ней после свершения кражи. Затем она еще раз провела по ноющему месту рукой. Предсказуемо дернулась от резкой боли и на темное пятно, расползающееся на ладони, как показалась ей алая кровь в ночи. Оторвав кусок от натильной рубахи, Сорока приложила его к ране, а потом и вовсе повязку сделала. «Э, лисёнок, да и, лисенок, да у тебя отметинка есть!» Она кивнула на руку напарник уже висящую на перевязи, сделанного из того же материала. «Кость хоть цела?» «Вполне. на навыль прошла», — лис продемонстрировал шевелящиеся пальцы. «Боль-то я ничего нестерпимый», — пояснил он. «Может, доплату требуем, а? Как думаешь, заказчик даст нам еще денежку сверху?» Девушка улыбнулась с нескрываемым сарказмом. «Ты!» — она повела головой, демонстрируя отвержение самой идеи. Угу, а он такой прям раскошелился от вида твоей крошки. Жди, парировала Сорока. Сами же экономию в магических артефактах затели. Добавила она весомую аргументацию. Помчались. Надеюсь, еще полчаса бешеной скачки голопом ты выдержишь. Не спросила, а утвердила девушка и пришпорила коня. А то, среагировал Лис, стараясь казаться бодрее, чем есть на самом деле, последовал ее примеру. Бешеная скачка по просекам леса прекратилась через обозначенное Сорокой время и напарники осадили коней, пустив их шагом. Высокие сосны, вековые дубы на редких полянах, высокий и долгий подъем. Авраги протяженностью до полсотни километров берут начало у Великой реки и сужаются. одаляясь от ее русла, они уходят все выше и выше. Ширина у воды таких разрезов земли измеряется километрами, а между ними образуются великие холмы, поросшие лесами, громадные высоты и протяженности. Некоторые из них полностью логовые, с редкими островками деревьев. Одинокие липы заслоняют луну своими пышными кронами, когда всадники проезжают мимо или под ними. Раскидистые клёны стоят в преддвериях небольших островков Березняка. Средняя полоса Россы богата такими лесами, с обязательным буреломом и непроходимыми чащами, где человеку легко потеряться, даже если он знаком с этим лесом. Сверху всё выглядит как бескрайнее зелёное море, разбавленное разбросанными тут и там островами. Тёмными или светлыми, в зависимости от преобладающих пород деревьев. «Послушай, сорока», — нарушил молчание лис и перехватил повод раненной рукой, чтобы здоровой поправить ее перевязь, что сползла во время скачки. «А тебе не кажется странным выбранное место для передачи заказа?» Девушка вскинула бровь, удивляясь вопросу, нагнулась в седле, пропуская над собой очередную ветвь и пожала плечами. Придержав коня, она подождала, пока с ней поравняется беспокойный напарник. «Хе, да, лисенок», — она покачала головой, выказывая ироническое отношение к его вопросу. «Вот скажи-ка мне, друг сердечный, а чего такого удивительного в этом местечке?» Сорока добавила нотку снисходительности в интонацию. «А, лисенок?» «Ну как же!» — изобразил изумление парень и выражением лица, и голосом. «Одинокая заброшенная сторожевая башня на склоне», — начал он рассуждение по теме. «Дороги к ней поросли не то что травой и муровой, а ужой и деревьями, почитай что столетними. Сама чудом сохранилась, аж на каменной крыше землица завелась с растущей березы до пары елок. От города вольных далековато стоит, почитай, все 30 верст будет, в аккурат между ним и княжьим градом. Он прервался, объезжая валун с противоположной от девушки стороны. Но когда их пара коней вновь сошлась вместе, напарница подняла руку с открытой ладонью отрицательно помотала головой, призывая его к тишине. Лис всё понял, а девушка в звуки ночного леса, иногда хмурясь, иногда склоняя голову набок бок для достижения концентрации слуха в нужном направлении. «Показалось». Она вновь усмехнулась, теперь уже глядя не в лес, а на парня. «На чём мы остановились?» «Ах, да, на месте передачи заказа». Она сама задала вопрос и сама же ответила. «Ну, сам по сути, отсюда заказчику можно двигаться куда угодно. На все четыре стороны, и мы не будем знать, куда он направился», продолжила Сорока делиться своим мнением. «Да и к тому же встреча в городской таверне, ну или в придорожной харчевне никак не добавит безопасности. Тем более, что мы при ранениях», — логично довела она суть. И мы, кстати, получив денежки, легонщик сможем уйти в любом направлении, что тоже удобно. Плюсом никто не погонится за нами сюда из-за недоброй молвы и слухов об этом самом месте. Подвела она итог и стала серьезной. Лиз кивнул, принимая ее объяснение, тоже подобрался, так как между верхушек деревьев при свете луны показались темные очертания верхушки башни, полуразрушенные, действительно имевшие деревца. Они спешились и, привязав коней, пошли дальше пешком, следуя уговору с заказчиком, и жалея бока и брюха лошадок. Неудобно ехать верхом, как и идти по проходам среди кустов дикой колючей ежевики, однако они справились. Подойдя к сооружению, оставшемуся с тех давних времен, когда линия оборонительных и сторожевых укреплений проходила в здешних местах, напарники остановились. Странно. Угу. Их смутила вполне нормальная дверь, сделанная не так давно, как сама постройка, и не вписывающаяся в общую картину всеобщего запустения. Однако уговоры с нанимателем следовало придерживаться, и они вошли внутрь где сразу обнаружился коридор с винтовой лестницей, ведущей наверх. Там расположен зал с бойницами и лестницей с выходом на крышу, некогда имевшую каменные зубья для укрытия наблюдателей или воинов, держащих оборону. Они поднялись, вошли в этот зал и осмотрелись. «Давненько я не бывал в таких местах», — пробормотал парень задумчиво. «Так и скажи, что никогда не бывал», — поправил его девушка, продолжая осматриваться. «Все так, как я и предполагала», — начала она делиться впечатлениями. В потолке дыра, в стенах укреплены держатели под факелы. Сейчас пустые, трухлявые от ржавчины. А в остальном? разруха и мох с плесенью на камнях. Запустение пустота везде. Тут она запнулась. Везде, кроме середины зала. Парень посмотрел туда, куда указала девушка. «Э, сорок, это что, жертвенный алтарь?» С тревогой прошептал лист, трогая камень, подсвеченный луной сквозь дыру в потолке, покрытый замысловатыми вензелями, рисунками с черепами разных существ. «Они ж вне закона!» Девушка тоже потрогала его, нащупывая специальные каналы для тока жертвенной крови, и резко отдернула руку. «Не трогай, быстро убери руки», — она на напарника и надела презентованные нанимателем перчатки. Они успели лишь отойти от заинтересовавшего объекта, как вдруг. Резкий порыв ветра всколыхнул полы их накидок, ворвавшись откуда-то сзади, и также внезапно газ «Я слегка припоздал, господа», — прозвучал старчески, но от этого не менее властный голос. «За что прошу меня извинить?» Он появился из-за их спин, прошел чуть вперед и встал напротив. «Была веская причина, связанная с гнавшимися за вами людьми князя, но сейчас все в полном порядке», проинформировал человек в черной мантии с капюшоном, одетый поверх дорогого костюма. «А судя по рвению стражей, в вашей несостоявшейся поимке все сложилось удачно. Я прав?» «Более чем», — ответил сорока с легким поклоном и вытащила из заплечного мешка украденную драгоценность. «Вот», — протянула на шкатулку, — «примите». «Благодарю за прекрасно проделанную работу», — он аккуратно забрал шкатулку и поставил ее на алтарь, не глядя на него. Сорока приметила под полом ее распахнувшиеся мантии два пистоля, предназначенных для использования высокоуровневыми магами. «Все благодаря вашим магическим дарам», — девушка решилась на благодарность и еще раз поклонилась, теперь же ясно осознавая великий статус собеседника. Она ткнула в бок замершего в оцепенении напарника, который тут же спохватился и поклонился заказчику. «Ой, я чуть-чуть не забыла», — спохватилась воровка. «Возьмите, ведь это, наверное, дорого стоит и вообще редкая вещь». С этими словами она протянула господину перчатки, которые спешно сняла. Неизвестный принял и это, ответив кивком. Затем достал два мешочка, приятно звякнувшие содержимым, и отдал каждому в руки. «Расчет произведен», — добавил он, когда занял прежнее место между подельниками алтарем. «Однако я слышал выстрелы», — остановил он, собравшись уходить ребят. «Да и кровь вижу на руках и на вашем лице», — пояснил господин, внимательно глянув на девушку. «Примите от меня и вот это», — он протянул руку, в которой появились две склянки с магическим эликсиром. «Это может сократить до минимума как боль, так и время заживления ваших ранений». Сорока забрала дар и протянула одну из мензурок напарнику, после чего вопросительно глянул на нанимателя, тон которого не обозначил завершение разговора. «А можно вопрос задать?» – неожиданно осмелел лис, заставив и сороку, и таинственного господина приподнять брови от удивления. «Попробуйте, юноша», – ответил заказчик с нотками снисходительности и одновременного интереса. Напарница вновь ткнула свою чересчур болтливого напарника. «Эм, раз у вас все так просто с артефактами и магическими заклинаниями, а чего сами не пошли за шкатулкой?» Выпылил Лис свой правомерный вопрос с кроговоркой. Заказчик ухмыльнулся и прошел к одной из бойниц, где вгляделся в ночь. Туда, где светлая полоса водной глади Великой реки отразила в себе лунную дорожку. «Все очень просто, юноша!» Он сделал паузу тяжело вздохнул. «Эх, некоторые вещи не подвластны даже самым сильным магам в этом мире, но легко даются обычному человеку», — произнес он, не оборачиваясь. В конкретном же случае мое присутствие легко распознал бы магической составляющей заклятия защиты хранилища, добавил он более резко. И у меня к вам новое предложение. Он выждал паузу для акцента. Я дам каждому еще столько же монет золотом, если поможете завершить дело. Наниматель резко развернулся и впервые выпрашивающий взгляд собеседников. Друзья, а заодно и партнеры, переглянулись одарив друг друга эмоциями замешательства со стороны девушки и нескрываемой радости со стороны парня. Перспектива быстрого обогащения взяла верх над обоими умами, и они кивнули почти одновременно. Сначала лис, а спустя томительные секунды напряжения сорока выразила свое согласие. «Что от нас требуется?» – перешел сразу к делу неугомонный парнишка. Наниматель прошел к алтарю и открыл шкатулку, причем не трогая ее. Сделал это, просто проведя над крышкой рукой. «Для начала вы честно ответите на один единственный вопрос». Медленно проговаривая слова, он не спеша надел перчатки, что вернул ему сорока. «Сможете?» Наниматель, он же маг, остановился, ожидая ответной реакции на свой вопрос. Девушка потеребила подбородок, гадая о теме интереса этого мага, хоть и не носящего обязательный парик, количество завитков которого указывало бы на его ранг. Парень ни о чем не думал, кроме золотых, часть которых уже приятно отяготила его карман. «Целомудренны ли вы?» огорошил их откровенным вопросом маг. Лис закивал сразу и не думая, а вот Сороке понадобилось некоторое время на выход из состояния неудобного замешательства. В результате девушка тоже кивнула и покраснела к великой радости парня и удовлетворению нанимателя. «Прекрасно!» — вынес свой вердикт загадочный господин. «Держите эту чашу над плитой, когда встанете по обе стороны от нее!» После его произнесенных слов Прямо в воздухе сформировался сосуд, украшенный искусными гравировками, отражающими баталии как людей, так и разной нечисти. О существовании некоторых изображенных чудовищах напарники даже не догадывались. Пока не разглядывали это магическое чудо, Мак изъял из шкатулки череп черного цвета с клыками и несколькими рядами зубов, причем не потерявших своей пугающей остроты. Череп занял место в специальном углублении на плите, еле заметном и выполненном по форме основания этого черепа. В ту же самую секунду все углубления каналов для тока жертвенной крови начали пульсировать приглушенным светом. Иероглиф алтаря ожили, меняя свои очертания и положения. На стенах зала появились и вспыхнули факелы, заставив ребят вздрогнуть, отвлечься от разглядывания проявляющихся рисунков на плоскостях камня и заняться порученным делом. «Занимайте места так, как я и сказал, по обе стороны от алтаря», — лаконично произнес маг, и в его руке появился следующий атрибут для ритуала. Мне нельзя касаться чаши. И если у Сороки появилось только сомнений в правильности ее действий, то у Лисы все с этим оказалось в порядке. Деньги стали у него решающим фактором в выборе и суждениях о правильности готовящегося мероприятия. Хотя они оба прекрасно осознавали возможные жуткие последствия. Результатом незаконного и явно опасного ритуала может стать что угодно, да еще и при патронаже всесильного магистра, а возможно и самого архимага. Не рядового боевого мага или чародея бытового уровня, а полноценного и всесильного колдуна, стопроцентно обладающего всеобъемлющей мощью и могуществом, владеющего любыми заклинаниями самой широкой гаммы и предназначений. Правда, архимагов вроде и нет уже, как поговаривают. Одни сгинули в Великой войне, сражаясь вместе с драконами против темных. Потом против самих драконов, когда все перемешалось, и враги, и союзники. А впрочем, нечего прошлое ворошить, но факты говорят о полном истреблении великих магов, да и драконов. «Приступим!» — обозначил начало ритуала маг. Он заиграл пальцами в воздухе, словно нажимая на клавиши воображаемого пианино, которое сорока с лисом видели в одном фешенебельном постоялом дворе. В воздухе начали проявляться символы и иероглифы непонятного значения. Маг полоснул острием волнистого клинка по левому запястью, и кровь заструилась в чашу, которую держали ребята. Сосуд становился прозрачным по мере наполнения, а магистр бледнел, что сорока с лисом заметили даже при недостаточном освещении помещения. Наполнившись, чаша растворилась, и содержимое устремилось на череп. Он задрожал, а маг впился взглядом в помощников. «Вы, вы, вы пары недоумков, трогали плиту запачканными в крови руками?» – заорал наниматель так сильно, что внутренности у сороки завибрировали. Голубцы, добавил он и рухнул на колени в изнеможении. «Мы теперь все будем пожинать плоды содеянного, связанного неразрывно с ним!» Что-то пошло не так с ритуалом, но остановить деяние уже нельзя. Потухли факелы. Незримые потоки сошлись воедино, заставив время встать. Торнадо времен набрал свою мощь. Он перевернул и смешал ход событий. Эпохи пересеклись с мирами, и мгла спустилась, и грянул гром с небес. Реальность раскололась и исказила суть вещей. Сороку с лисом пробрало лихорадочной дрожью, но они ничего не смогли сделать, завороженно глядя на происходящее. Два пучка яркого света вырвались из глазниц черного черепа и заметались по залу в поисках выхода. Красные и синие они сцепились друг с другом в сумасшедшем противостоянии за первенство. Мистические сущности рванулись вверх, вышли наружу через пролом в крыше двумя переплетенными потоками и устремились к луне где тут же исчезли. Спутник планеты окрасился в алый и, потевнев на мгновение, стал таким же, как и был. Плита жертвенного камня треснула и развалилась на части. Минута прошла, и вот от нее только пыль. Крупицы песка под ногами поднялись уносимые ветром, и все стихло вокруг. Факелы вспыхнули вновь и осветили застывшие в ужасе лица троих исполнителей древнейшего ритуала призыва. Однако кого и скольких?